Глава 37. Нежное плесунье в мертвом черном мире, Точные движения тонких, легких рук. Мы уже не люди, звери, просто звери. Нежное плесунье, не смотри вокруг. Мы тебя укроем, мы тебя подхватим, Не терзайся больше страхом и нуждой. Нежное плесунье, улыбнись нам с братом. Мы тебя в дорогу заберем с собой. Ничего не больно, ничего не страшно. Нет опасней монстров, кроме нас уже. Нежное плесунье руку жмет отважно. Будет ли счастливым на троих сюжет? Долгая дорога — быстрое прощание. Не жалей, не бойся, да и не грусти. Вслед нам, уходящим, не смотри с печалью, только жди. Лишь это сможет нас спасти. Нежное плесунье. Есть любовь на свете. Раньше так не думал, а теперь боюсь. Отыскала душу. Ты за все в ответе. Возвращение в счастье. Радость через грусть. Мы давно не знаем, кто мы, но не люди. А лишь с одной тобою помним о себе. Нежное плесунье. Ты наградой будешь каждому, вот только наша по судьбе. Знаешь, мы забыли, что мы просто звери, потому что душу обрели с тобой. Нежное плесунья в мертвом черном мире. Ты одна нам счастье, ты одна покой. 20 июля 2020 года. Мария Зайцева.